показалось поле, мягко скатывающееся к самой обочине. И Гиби увидел на нем листья, похожие на те, что часто видел на базаре. Он тут же заинтересовался, и поскольку поле было отделено от дороги лишь прерывающейся изгородью из невысоких кустиков, он легко перебрался через нее и обнаружил в земле множество мелкой репы. Он набрал столько, сколько смог унести, и зашагал дальше, жуя на ходу. К своему счастью, в тот момент он не повстречал ни одного крестьянина, хотя и сам не осознавал, как ему повезло, потому что не видел в своих действиях ничего дурного. Все его представления об имуществе были связаны со знакомыми, живущими по соседству людьми и их пожитками, так что в городе он не помыслил бы прикоснуться к чужой вещи, пока хозяин сам не протянет ее ему, разве что эта вещь была явно кем-то потеряна. Но здесь все было иначе, и он нигде не видел привычных признаков, обозначавших для него чужую собственность. А потому не сомневался, что репу вполне можно взять с собой. Здесь все казалось ему ничьим, потерянным или, по крайней мере, брошенным, как в городе люди по бросали на мостовую корки хлеба, овощную кожуру и огрызки, которые в результате становились всеобщим достоянием. Кроме того, он всегда любил людей, а посему никогда не мог бы пожелать присвоить себе их имущество. Но здесь, рядом с полем, не было ни единого человека, чье присутствие заставило бы его засомневаться в своих действиях и тем самым восполнило бы недостаток знаний. Сейчас его маленьким миром правил голод. Вряд ли местные жители пожалели бы для него репу или две. Правда, если бы кто-то из них увидел, что оборванный беспризорник тащит собой целую хапку репы, на ходу уписывая ее с видом изголодавшегося кролика, им бы это совсем не понравилось. Здешние крестьяне жили слишком близко от города, чтобы спокойно выдержать подобное зрелище. Гибби не пытался спрятать свою добычу. Да он и не стал бы ее брать, если бы подозревал, что никто не должен ее видеть. Он все еще жевал когда встретил у дороги маленькую девчушку, кормившую свою корову. Она увидела, с каким голодным видом он вгрызается в репу и протянула ему кусочек овсяной лепешки. Он с радостью принял ее и с сияющими глазами протянул ей одну репу. Она с негодованием оттолкнула его руку. Это озадачило и немного огорчило Гиби, но не уменьшило его благодарности, и он снова отправился в путь, поедая лепешку. Вскоре он набрел на небольшой ручеек, впадавший в реку. Несколько секунд он с сомнением взирал на него, думая, что он, наверное, ничуть не чище городских водосточных канав, и пить из него нельзя. Но ручеек так весело журчал и сверкал на камешках, что Гиби тут же удовлетворился этими совершенно ненаучными доводами, склонился к нему и вдоволь напился. У него еще оставались две репы, но, покончив с лепешкой, он почувствовал, что наелся, и потому спрятал их в рукава своей разлохмаченной курточки, покрепче завернув их в широкие, обтрепанные обшлага. Весь день весенняя погода оставалась прохладной, а дыхание прошедшей зимы чувствовалось в ней сильнее, чем поступ грядущего лета. На несколько минут солнце выглядывало из-за туч, освещало землю блеклым, усталым серым светом, а потом снова скрывалось, как будто старалось изо всех сил, но все никак не могло разогреться. Один раз пошел было легкий снежок, но снежинки сразу таяли, едва касаясь земли. Ветер продолжал дуть безрадостными порывами, и весь мир, казалось, смертельно устал от того, что в нем снова и снова повторялась та же самая надоевшая история. Наконец подкрались сумерки, и на гибе впервые накинулся страх перед темнотой, доселе совершенно ему неизвестной и родившийся лишь из ужасов прошлой ночи. Только теперь Гиби узнал, что в мире бывают подобные страхи. Они поднимались из его одинокого сердечка и, казалось, опускались на него из сгущающегося воздуха. Они как будто ловили самой его дыхание, и пока он шел, собирались за его спиной. К счастью, темнота еще не сгустилась, и Гиби все еще мог кое-как различать окрестности, когда он набрел на ворота какой-то фермы. Ему подумалось, что внутри он сможет отыскать для ночлега местечко потеплее, чем придорожные кусты, и он перебрался во двор. Сразу за воротами стоял открытый сарай, в котором виднелись несколько пар оглоблей и передок телеги. Может быть, он переночует в одной из этих телег или заберется под нее? Гиби еще не знал, какие роскошные возможности для удобного ночлега можно отыскать в деревне. Однако, подойдя к сараю, он заметил, что возле него притулилось небольшое деревянное строение, похожее на домик с закругленной сверху дверцей, через которую он увидел целую охапку замечательной мягкой соломы. Гиби показалось, что это собачья конура, а когда он заметил лежавшую возле нее цепь, и прикрепленный к ней ошейник, то окончательно в этом уверился. Собаки тигде не было, и конура выглядела очень даже заманчиво. Гиби забрался внутрь, зарылся в солому как можно глубже и крепко заснул. Ему показалось, что не прошло и минуты, как он проснулся от громкого собачьего лая. Пес разговаривал с каким-то мальчиком. Судя по звону цепи, мальчик надевал ему ошейник. Когда хозяин ушел, собака, целый день носившаяся по полям и рощам, решила немедленно забраться к себе в дом и немного заснуть до ужина. Гиби, съежившись, сидел в самом дальнем углу конуры, когда в дверцу просунулась умная морда большого Ньюфаундленда. За свою жизнь Гиби водил знакомство со множеством собак, ибо редкий человек, любящий людей, станет равнодушно относиться к представителям собачьего племени. И большинство из них почтили его своей дружбой. Однако даже среди псов порой попадаются неблагодарные экземпляры. И пару раз несколько четвероногих борцов за всеобщую респектабельность даже покусали Гиби за голые ноги. Услышав приближение хозяина конуры, Гиби подумал, что тот будет ошеломлен, застав у себя дома чужака и вполне может принять его за нехорошего человека, а может даже и покусает до того, как он успеет объясниться. Поэтому он сунулся было к выходу, но не успел добраться до дверцы, как к конуру просунулся собачий нос, за которым подтягивалось и все остальное. Тогда Гиби начал звонко лаять, как бы говоря, «А вот я, только, пожалуйста, не предпринимайте поспешных мер!» Пес отпрянул, всем своим видом выражая крайнее изумление. Уши его встали торчком, а на проницательной морде отразился немой вопрос. Что за непонятное животное забралось к нему в спальню? Говорит, вроде похоже, а подумать, так вовсе не похоже. Если это собака, то весьма и весьма необычная. Ошеломление пса и весь его добродушный, разумный вид так успокоили и развеселили Гиби, что он радостно засмеялся, так же громко, но гораздо более музыкально. По всей видимости, его смех вполне пришелся псу по душе, и он воспринял его как приглашение поиграть. Сначала он пару раз громко гавкнул, сверкая глазами прямо возле дверцы и шевеля остроконечными ушами, как мохнатыми перьями. Потом он ринулся в конуру и начал носом подталкивать своего нежданного гостя. Гиби начал гладить, обнимать и целовать его так, как будто перед ним был человек. А может, так оно и было? Радуясь, что у него нашелся товарищ, явно принадлежавший к доброй половине земного населения. Они тут же подружились. Гиби разочаровался в людях, но нашел собаку. Он никогда не отказывался от неожиданных милостей, о которых пока не стал бы даже и просить. Однако оба они устали, потому что целый день провели на ногах, и поэтому после нескольких минут ласковой возни успокоились и улеглись рядышком на соломе. Гиби положил голову на спину гостеприимного пса, а тот то и дело оборачивался, чтобы лизнуть его в нос. Гиби проснулся от звука приближающихся шагов, и в ту же секунду собака вынырнула из-под него. Шумом выскочила из конуры и, как вкопанная, встала возле нее, тихонько повизгивая от нетерпения. Снаружи оказалось не очень темно, потому что тучи разошлись и небо сияло звездами, так что, когда Гиби высунул голову, то увидел, как смутно различимая фигура женщины поставила что-то перед собачьим носом, и пес немедленно сунул туда морду и начал лакать. Этот звук пробудил в Гиби задремавший было голод, и он тоже выскочил из конуры, не прочь получить свою долю похлебки. На земле стояла большая деревянная миска, и его ночной хозяин уже успел проглотить половину ее содержимого, состоявшего из густой овсяной каши, залитой молоком. Бедному псу еще ни разу не приходилось упражняться в странолюбии, и он спешил утолить свой собственный голод, напрочь забыв о голодном госте. Было совершенно ясно, что Гиби следует поторопиться, чтобы получить хоть немного еды. Если бы у него была такая же длинная морда, он бы не раздумывал, кинулся к миске рядом с собакой. Но со своей человеческой мордашкой ему пришлось бы почти что полностью окунуть лицо в миску, чтобы сделать хоть один глоток. Увидев, что лакать он не может и не придумав ничего другого, Гиби стал быстро черпать из миски Согнутой ладошкой. Пес не протестовал и не отталкивал новоявленную ложку, но тут же начал лакать с удвоенной скоростью и через минуту уже вылизывал дно миски. Гиби удалось зачерпнуть лишь несколько раз, но проглоченная им еда оказалась просто замечательной, лучше, чем все остальное, чем ему удалось сегодня поживиться. Когда миска опустела, он снова залез в конуру. Пес последовал за ним. И вскоре оба заснули в странном переплетении рук, ног и собачьих лап. На рассвете Гиби проснулся и вылез из конуры. Ее хозяин последовал за ним и теперь стоял, помахивая хвостом и просительно заглядывая ему в лицо. Гиби понял его и отстегнул ошейник, тем самым отблагодарив пса за гостеприимство единственным доступным ему способом. Пес немедленно рванулся прочь своей узкой спиной Напоминаю ёркую змею, одним прыжком перепрыгнул ворота, бешено помчался по полю и мгновение ока скрылся из глаз. Тогда и Гиби снова отправился в своё путешествие вверх по Дауру. Сегодня было теплее, весна подошла к людям ещё на один шаг. Собака стала для Гиби настоящим утешением, и прежние страхи начали отступать. Понемногу Гиби начал различать то, что видел вокруг и глаза его потихоньку открывались. Вскоре он увидел в лощине подснежник и сошел с дороги, чтобы хорошенько его рассмотреть. Но не успел он сделать шаг в сторону, как вступил босой ногой в небольшой ручеек, в котором, наверное, было много железистых примесей. Потому что вода окрашивала и землю, и листья в тускло-кровавый цвет, исполнившись Ужаса Гиби кинулся прочь и потом довольно долго не осмеливался даже приближаться к выглядывающим из травы цветам. По его правую руку рядом с дорогой все так же текла река, несущая свои воды назад, покинутому им дому. То через низкие луга, то через пшеничные овсяные поля, то через каменистые пригорки, покрытые рощицами серебристых берез, горных осин и ели. То и дело, опуская ее из виду на очерченном изгибе дороги, через какое-то время гибе снова ловил ее взглядом. И каждый раз ему, прежде всего, казалось, что река торопится в город, туда, где лежит умерший человек, чтобы рассказать ему, куда сбежал его гибе. Он и сам не смог бы ответить, почему. Он, с младенчества поступавший, как ему вздумается, вдруг начал бояться что кто-то может помешать его свободе. Быть может, этот страх был лишь тенью новоявленного ужаса и отвращения к тому месту, где самое любимые его лица так внезапно и страшно переменились, перестав улыбаться, но продолжая недвижно глядеть в потолок остекленевшими глазами. На второй день с едой ему повезло немного больше. Он встретил табор кочующих цыган, и они до отвала накормили его из общего котла. Маленький бродяга так сильно им понравился, что они хотели было силой взять его с собой и с его помощью выпрашивать у прохожих деньги. Но теперь, когда его доверие к людям сильно пошатнулось, Гиби начал с бессознательным подозрением тщательно всматриваться в выражение их лиц, и тут ему показалось, что в глазах двоих мужчин И одной из женщин он увидел что-то нехорошее, недоброе. Поэтому ночью он бесшумно выскользнул из обтрёпанного шатра, куда его уложили спать вместе с цыганятами поменьше, и к тому времени, когда проснулись их матери, уже прошагал около мили вверх по реке. Наверное, нет надобности в том, чтобы подробно описывать первую часть его пути. Скажем только, что Гибе удалось преодолеть все, что попадалось ему навстречу. Пару раз он оказывался в настоящих переделках, а голод и холод преследовали его прямо-таки с немилосердным упорством. Если бы он не был таким бесстрашным и закаленным, ему вряд ли удалось бы выжить, и все равно то из одних рук, то из других наш божий птенчик получал все, что ему было необходимо. Однажды в кустах он обнаружил гнездо некой блудной и скрытной на сетке. увидел яйца, опознал в них деликатес, известный ему по городским витринам и базарным лоткам. И через полчаса у него уже появилось вполне самостоятельное мнение по поводу их вкуса. В другой день он набрел на сарайчик, в котором оказалась девочка, доившая корову. Гиби был настолько поражен необыкновенностью всего процесса, что даже позабыл о голоде, который уже начал лишать его сил. Он часто встречал коров и в городе, но никогда не подозревал, на что они способны. Когда девочка в свою очередь заметила мальчугана с открытым ртом, смотревшего на нее, ее разобрал такой смех, что корова, отличавшаяся весьма зловредным нравом, легнула и опрокинула стоявшее под нею ведро, и из-за скверного характера ее всегда доели отдельно от других, отводя в сарайчик, где хранились грабли, косы и прочее хозяйство. Пол здесь был земляной, крепко утоптанный и исхоженный так, что кое-где виднелись давнишние вмятины и ямки. Когда молоко пролилось на землю и наполнило одну из таких ямок, Гиби понял что для девочки оно и так уже потеряно, а для него – большая находка. Его совершенно не смутил поразительный источник, из которого оно только что появилось. Он стремительно бросился вниз, к ямке, и стал пить жадно, как теленок. Девочка перестала смеяться. И лицо ее омрачилось. Она знала, что ей крепко попадет за то, что она не досмотрела за буренкой и позволила ей прокинуть ведро. Но еще больше ей стало не по себе, когда она увидела, с какой ненасытностью мальчик лакает молоко. Она велела ему подождать и побежала к дому. Вернувшись, она протянула ему две большие овсяные лепешки. Таким образом, Гибби время от времени находил себе еду. Пить можно было почти из любого ручейка или лужицы. Крепкий сон был разбросан буквально под каждым кустом. А чтобы согреться... Нужно было только побольше двигаться и обладать закаленной кожей, привыкшей к холодам. Кожа у Гиби была как раз та, что надо, а старая уличная привычка скакать по миру в припрыжку стала для него сейчас почти неодолимой страстью. Глава 10. Амбар Постепенно Гиби подобрался почти к самому подножью гормгарницких холмов, Большая река заметно сузилась и начала петлять, еще сильнее. Гибби больше не боялся ее, а наоборот часами лежал на берегу, прислушиваясь, как она журчит по каменистому дну. Иногда он даже спал, притулившись к какой-нибудь прибрежной рытвине или у самых корней плакучей ивы, склонившейся над водой. Время от времени в нее впадал коричневый ручеек текущий с какого-нибудь торфяника на соседнем холме, темный и чистый, как сплавленные вместе дымчатые кристаллы, который неизменно возвращал Гиби к реке, если тому случалось упустить ее из виду. По пути ему встречалось множество ферм, то одна, расположившаяся в долине вдоль небольшой речки, то другая, раскинувшая свой просторный подол до самих холмов где поля терялись верески, и повсюду бродили овцы, подгладывая случайные травинки и любые другие съедобности, которые им удавалось найти. Ниже по реке Гиби видел даже маленькие городишки и большие селения, но здесь единственными обиталищами людей были фермы, одинокие домики, изредка попадавшиеся усадьбы и крохотные деревеньки, состоявшие из низеньких хибарок, покрытых соломой. К этому времени Гебе вполне примирился со своим одиночеством посреди природы и больше не боялся оставаться с ней наедине. Но сердце его уже начало тосковать и томиться по человеческому теплу. Ведь с самого начала своих странствий ему казалось, что он бродит один уже долгие месяцы, хотя на самом деле прошло лишь несколько недель. Ему не удалось сделать ничего хорошего для других, разве только отстегнуть ошейник тому славному псу. А лишиться возможности помогать другим для Геби было равносильно смерти. Все, все, даже собаки заботятся о нем, как же быть ему самому? Сам того не заметив, гиби научился думать только о том, чтобы послужить другим людям, а значит, стал настоящим слугой уже начался май, но здесь, среди холмов, маем его можно было назвать только из вежливости. На деле же погода стояла самая апрельская со всеми ее прелестями. Она то хмурилась, то по-детски смеялась сквозь слезы, то снова насупливалась и в неистовом отчаянии обрушивалась на ничего не подозревающих людей. Казалось, что май – Тайно сообщается со своим братцем Мартом, изгнанным за бесцеремонность и посему то и дело сбрасывает людям на голову либо слепящую метель, либо скачущий град. Время от времени из-за спины этого проказника вдруг выглядывало солнце, смеялась и говорила «Извините, ничего с этим не поделаешь, но я все еще тут и приду сразу же, как только смогу». Зеленые всходы потихоньку темнели, а деревья спешным ходом разворачивали свои листочки, чтобы наловить побольше воздуха, ягнята резвились вовсю, а в укромных местах цветы деловито превращали землю в райский сад. Теперь, при виде даже обыкновенной ромашки, сердце Гиби вскидывалось от восторга. Его радость, обращенная к людям, внезапно лишилась своей опоры но жажда по ней не погасла. Егиби начал видеть выражения человеческих лиц в лепестках самых простых полевых цветов. Он полюбил доверчивый взгляд ромашки, скромной девочки с золотым сердечком и тихое отчаяние нежного колокольчика, грезившего по чистому лазурному небу, даровавшему ему свою трогательную голубизну. Ветер, которого он не замечал, встречаясь с ним в подворотнях и на перекрестках, сейчас стал для Гиби другом, разделившим его уединение, и приносил ему сладкие запахи, пронизанные воспоминаниями об ульях и меде, и обивал его блаженной прохладой, приятно освежавшей после долгой и разгоряченной ходьбы. Даже в те минуты, когда он с холодным свистом проносился над пустошью, покрытой лишь серым мхом да одинокими стеблями душицы, он с любовью подлетал к Гиби и целовал его в лоб. Правда, Гиби не знал, что такое поцелуй. Как, вдыхая пряные ароматы, не думала и о пчелах, которых ни разу не видел. Он не помнил, чтобы кто-то хоть раз его поцеловал. В гранитном городе женщины не особо баловали поцелуями даже своих собственных детей, что уж говорить о том, чтобы целовать Гиби. Жена булочника, всегда относившаяся к нему с добротой, наверное, сочла бы настоящей скверной саму мысль о том, чтобы приложиться губами к щеке уличного беспризорника. Но разве ребенок может прожить без поцелуев? Впервые Гиби почувствовал ласку и понял ее, когда его Приласкала сама матушка природа. Конечно, чувства вернулись к нему не сразу, а постепенно, хоть и довольно быстро. В самом начале своего странствия он шел, как в оцепенении, оглушенный, потерявшийся в ошеломляющих переменах, поочередно раздираемый видениями то внезапно кончившегося прошлого, то будущего, медленно приближающегося к нему сквозь настоящее. Он ничего не ощущал, кроме голода и смутного побуждения идти вверх по Дауру, изредка перемежавшихся краткими вспышками радости от доброты женщин и собак. Теперь он уже не страшился крестьян, но все еще не хотел сводить с ними дружбу. Он считал их далеко не такими приветливыми, как горожане, забывая, что те хорошо знали его, а эти нет. К тому же, видя перед собой любое существо, обладающее живым человеческим лицом, Гиби никогда не нуждался в официальном с ним знакомстве и никогда не мог понять, почему здешние люди так странно на него смотрят. Если человек способен желать и стремиться, его надо как следует растревожить, чтобы он проснулся и дремлющие в нем стремления и желания ожили и потянулись на свет. Но потом его надо растревожить еще сильнее, чтобы он удержался на ногах, стал самим собой, не переставая при этом ни желать, ни стремиться. Однажды вечером, когда сумерки уже сгустились, а луна еще не взошла, Гиби потерял свою тропинку и внезапно очутился возле грубо оструганных ворот, за которыми виднелось поле. С обеих сторон ворота были обрамлены довольно высокой живой изгородью, и Гиби, ставший уже вполне опытным путешественником, сразу же определил, что находится неподалеку от человеческого жилья. Он перебрался через ворота и оказался на клеверном поле. Это была прекрасная широкая кровать, и даже если бы ночь была холоднее, Гиби ничуть не испугался бы ночелега на открытом воздухе. Он еще ни разу не простужался и за свое здоровье волновался ничуть не больше, чем за свою жизнь. Правда, ему ужасно хотелось есть. И хотя пища наверняка окажется слаще такому вот изголодавшемуся путешественнику, у которого хочет есть все тело, нежели изощренному вкусу и кулинарному воображению современного эпикора. Для Гиби еда не была делом первой необходимости, и он мог прекрасно заснуть без ужина, он улегся в клевер и тут же забылся сном. Когда он проснулся, луна поднялась уже высоко и растопила ночную тьму, открыв глазу картину спокойного и уютного порядка. Недалеко от его постели стояла небольшая армия из двадцати или тридцати стогов, сложенных так, что было любо-дорого поглядеть. Все они были гладкие, прямые, круглые, большие, покрытые на макушке ровными рядами мекины и увенчанные аккуратно и туго связанным пучком соломы, сидящим на стогу, как конек на деревенской крыше. Ровненькими треугольничками стога выделялись на фоне бледно-синей лунной ночи, похожие на сокровищницы, выртые прямо в воздухе, и заполненные наилучшей провизией против голода и нужды. Хотя на своем пути Гиби уже не раз замечал копны сена, он так и не знал, для чего они нужны. Он видел, как сено и солому кладут место подстилки коровам и лошадям, и заключил, что стога предназначены именно для этого. Кроме того, он совершенно не представлял себе, для чего люди вообще держат скот, разве только ради того, чтобы животным жилось хорошо и спокойно. Ему приходилось бывать возле коровников и конюшен, и он слышал, как даже ночью они постоянно что-то жуют и перемалывают своими челюстями. Наверное, для животных деревня была тем же, что город для людей. Тогда понятно, почему крестьяне такие недружелюбные и так странно себя ведут. Гиби стоял посреди поля и смотрел вдаль, как вдруг, за холмами Поднялся ветер и со свистом понёсся в гости какой-то далёкой северной долине. Гиби поёжился от холода и побежал к стогам, чтобы улечься потеплее. Вблизи они показали зиму громадными и строгими, стоявшими почти рядом, но в достаточном отдалении друг от друга, чтобы ветер мог свободно шнырять между ними. Гиби перемахнул через низкую ограду, сложенную из наваленных друг на друга камней, и вступил во владение недвижимого воинства. Стога возвышались над ним, как величественные пирамиды, населяя пустынный воздух своими великаньями очертаниями. Как же тепло было бродить кругами между этими изобильными сокровищницами! похожими больше на пустотелые гробницы, нежели на стылые памятники. Гиби походил вокруг, оказываясь то в сумрачной, желтоватой темноте, то в голубоватом холодном лунном свете, который, казалось, теплел от одного присутствия этих громадин. Наконец он увидел, что с одной стороны стога, наконец он увидел, что с одной стороны стога были огорожены длинным низким строением дверь которого была разделена поперек, на две половинки. Гибби был не прочь войти посмотреть, нельзя ли там переночевать, но обе половинки оказались крепко запертыми, однако в нижней части двери он обнаружил дыру, пусть и не очень большую, но напоминавшую ему о дверце в давешнюю собачью конуру. Он присел на корточки и увидел, что на самом деле это была еще одна дверь, запертая изнутри. Но как-то, наверное, она все-таки открывается. Гибби ощупал ее края, ища замок, и вскоре догадался, что дыра закрыта тонкой дощатой доской, которую можно передвигать и вправо, и влево. Это было сделано специально для кошки, чтобы та могла свободно входить и выходить, когда ей вздумается. Кто еще является главным хранителем абара, как не кошка? Она совершенно равнодушно к зерну но не прочь полакомиться мышами и крысами, которые за ним пробираются. Она спокойно казнит хвостатых грабителей, оставаясь равнодушной к сгубившему их искушению. А посему пребывает безукоризненным, а значит, уважаемым членом деревенского общества. Только не надо забывать крепко запирать дверь на кухню, да в маслобойню. Кстати, в этих дверях никто и никогда не позаботится сделать для кошки особый почетный вход. Кошачья дверца была маленькой, но тщедушному баронету она показалась вполне многообещающей. Может, ему и удастся в нее пролезть? Он попробовал и вскоре, хоть и не без труда, протиснулся внутрь. Луна опередила его и сияла сквозь одно-два застекленных окошка над самой дверью, освещая коричневый глинобитный пол И с ее помощью Гиби смог увидеть, где он находится. Правда, скажи ему кто-нибудь, что он попал в амбар, это ничего бы ему не объяснило. Это был очень старомодный амбар. Чтобы удобнее было молотить зерно, он был на треть услан досками, темными от старости и почти такого же коричневого цвета, как глина. Накануне двое работников как раз провели почти весь день за молодьбой, так что теперь в углу возвышался огромный ворох овсяной соломы, в лунном свете казавшийся мохнатой, бледно-золотистой горой. Если бы Гиби довелось слышать волшебные сказки, то сейчас в полночь при лунном свете он непременно вообразил бы себя в пещере, где гномы прячут золото и драгоценности. В другом углу Гиби заметил нечто такое, что еще больше походило на золото, а на деле было и лучше, и выше мертвого металла, потому что заключало в себе жизнь. Это была груда обмолоченного овса, и, вглядевшись, гибе узнал тот корм, что при нем обычно давали лошадям. Но теперь, когда вокруг было столько прекрасных, мягких перин, его стало неудержимо клонить ко сну, и у него... Пропало всякое желание осматриваться дальше. Гиби нырнул в самую середину соломенной горы, зарылся в нее поглубже и исчез. В сердцевине золотого тепла ему стало так сухо и уютно, что, несмотря на пробудившийся голод, он закрыл глаза и уснул еще крепче, чем раньше. Да и разве найдешь в мире постели роскошнее и мягче, чем та, в которой сладко нежился в ту ночь малыш Гиби? Бродячая луна склонилась к горизонту, холодный ветер смягчился и затих, звезды увеличились, в амбаре появились крысы, а за ними пришла кошка, и крысы со страшным шумом и писком улепетнули прочь, потом окна невидящим шагом забрел серый язычник рассвет, и все вокруг стало тусклым и унылым, как скучный сон. Лошади начали переступать с места на место своими большими копытами. В стойле раздалось громкое мычание, похожее на голос осипшего тромбона, и тут же заорали петухи, как будто в последний раз предупреждая всех живущих против дьявола, мира и плоти. В соседнем доме проснулись люди. Начали зевать, потягиваться и, наконец, поднялись и вышли на улицу. Вслед за ними, как огненный бог, встало солнце и властно вошло в амбар, выгнув оттуда серую тень. Но все это время маленький сирота, хранимый богом, покойно спал в теплом соломенном гнезде, как бабочка, свернувшаяся в гигантской куколке. гиби уже начал понемногу приходить в себя, когда в тишину его сна вдруг бурно ворвались удары двух тяжелых цепов. Быстро! и методично следовавшие друг за другом. Сначала, когда головки цепов опускались на толстый слой сжатого овса, брошенного под ноги молотильщиком, удары были помягче, но по мере того, как овёс отлетал, оставляя на настиле лишь лёгкую соломенную труху, всё время редевшую и разлетавшуюся по сторонам, они становились всё громче и оглушительнее пока железо не захлобыстыло во всю силу прямо по голым доскам. Как раз первый из этих могучих ударов разбудил крепко спавшего бродягу. Что это был за грохот? Гиби не знал. Он пробрался поближе к краю соломенной кучи, проделал в дырочку и осторожно в нее заглянул. Может, он еще не совсем проснулся, и дремота затуманила ему глаза? А может, во сне его воображение опять вернулось пережитому ужасу не знаю, но когда сквозь мешавшую ему соломенную путаницу он попытался посмотреть, что происходит, ему показалось, что на деревянном полу лежит старческое тело с растрепанными волосами, и двое дюжа молодцов до смерти избивают его огромными палками. Язык его прилип к гортани, он не мог ни пискнуть, ни пошевелиться, ему оставалось одно лежать и смотреть на это жуткое зрелище. Хорошо, что иногда мы вынуждены смотреть на вещи и события от начала и до конца, как, например, на собственную жизнь. Постепенно зрение гибе прояснилось. Несчастный старик исчез, и в том, что от него осталось, малыш знал кучу растрепанной соломы. Тем временем работники швырнули на настил следующий сноп И когда из-под опускающихся цепов во все стороны полетели зерна, весело выскакивающие из соломы, как градинки из облаков, Гиби понемногу начал понимать, что происходит. Когда со всей грудой было покончено, выскочившие зерна замелив общую кучу, а солому кинули сверху на тот большой ворох, в котором прятался Гиби. Хорошо, что работник, орудовавший вилами, не заметил в соломе два блестящих, внимательных глаза. А то бы он мог бы принять гибе за дикого зверька, тайком пробравшегося в амбар, и тут же насадил бы его на зубцы. Самому гибе не очень понравился вид этого человека, и он продолжал лежать тихо, как мышь. Работники развязали еще один сноб, бросили его на пол и снова заработали цепами. Так продолжалось часа полтора. И хотя Гиби время от времени удавалось снова задремать, к концу он уже почти оглох от грохота. Наконец мужчины снова подмели зерно, последний раз забросили наверх охапку соломы и вышли. Поскольку в животе у него уже раздавалось привычное бурчание, Гиби рассудил, что они отправились на завтрак но не пошел за ними, потому что обычно, стоило ему появиться на какой-нибудь ферме, его тут же прогоняли прочь. Тем не менее, он выбрался из соломы и начал оглядываться. Прежде всего, надо хоть что-нибудь съесть. Из-за всего, что лежало вокруг, овес показался ему самым съедобным. Гиби сунул в рот целую пригоршню и изо всех сил попытался перемолоть зерна зубами. Но даже несмотря на Жесткое чувство голода овез ему вовсе не понравился. Шелуха была жесткая, а зерно абсолютно сухим. К тому же они никак не хотели пережевываться и все время выскальзывали из-под зубов. Надо поискать еще чего-нибудь. Снова оглянувшись, вокруг он увидел наверху открытый навес сеновала и, забравшись на солому, которой спал, умудрился на него вскарабкаться. Сеновал находился в ровень с верхушками стен, и сразу от него начинали подниматься балки крыши. В дальнем углу лежал ворох сена, который Гиби принял за солому, оставшуюся от каких-то других зерен. Но тут его взгляд зацепился за нечто знакомое. На полке, свесившейся с ближайшей балки, лежал рядок сырных головок. По-видимому, их положили туда, чтобы как следует выдержать. Они были хорошо известны гибе по городским витринам. Он знал, что это сыр и что его можно есть, хотя не имел ни малейшего понятия, откуда он берется, и сперва подумал, что он растет на полях, как репа. Гиби до сих пор полагал, ведь его пока никто не поправил, что в деревне ничего никому особенно не принадлежит и предназначается большей частью для животных. Во время своих странствий Он почти что стал чувствовать себя одним из них. Ему очень хотелось есть. Он схватил одну головку обеими руками и поднес к лицу. От сыра исходил прекрасный аромат, но он оказался очень твердым. Это было не страшно. Зачем же тогда ему даны такие острые крепкие зубы? Гиппи попробовал откусить от одного из круглых бочков и деятельно, Работая зубами, вскоре прогрыз корку и добрался до сыра помягче. Но не успел он проглотить первый кусок, как в амбар вернулись люди. И Гиби решил остановиться и подождать, чтобы они не услышали, как он возится наверху. Проще всего было просто лечь ничком на сеновале и не двигаться. Гиби так и поступил, и теперь мог видеть нижний деревянный настил – только приподняв голову и заглянул через край сеновала. Правда, выглядывать он не решался, и поэтому видел лишь верхний конец одного из цепов, когда тот поднимался высоко в воздух. Но смотреть на него было скучно, и хотя Гиби съел совсем немного сыра, этого все же было достаточно, чтобы пробудить в нем страшную жажду. Ему ужасно захотелось выбраться, но он не осмеливался спускаться вниз – Своими палками эти люди пришибут его в один момент. Он лежал наверху и вспоминал о бедном маленьком ежике, которого недавно повстречал на дороге. Тогда, глядя на него, Гиби подумал, что и ему неплохо было бы обзавестись такой же одежкой из колючих иголок, чтобы воинственно взъерошивать их, когда понадобится. Но потом крестьянин, Проезжавший мимо заметил ежа возле изгороди и, несмотря на все его колючки, прибил беднягу до смерти одним ударом своего хлыста. Везде по всему миру Гиби видел одно сплошное убийство. Наконец, устав от бездействия и не в силах больше бороться с жаждой, Гиби, неслышно извиваясь всем телом, потихоньку подполз к другому краю сеновала, чтобы посмотреть, что там. Он обнаружил, что сено навалено вовсе не на верхнем настиле, а горой поднимается снизу, из небольшой коморки в конюшне. А вскарабкавшись на эту кучу и заглянув на другую ее сторону, Гиби увидел внизу прекрасного белого коня, спокойно поедавшего точно такую же странную солому, на которой лежал сейчас он сам, за конем Виднелись спины других лошадей, вовсе не похожих на красавца-соседа, громоздких, неуклюжих и совсем не белых. Все они шумно жевали, и Гиби возлежал как раз на том, что служило им пищей. Гиби решил тоже попробовать их еду, но она оказалась даже хуже овса, потому что от нее он чуть не задохнулся и так закашлялся, что едва не выдал свое присутствие мужчинам, работавшим внизу. И как это удается лошадям запихивать себе в горло такую сухую неприятную пищу? Хотя, конечно, сыр тоже был сухой, но пришелся ему вполне по вкусу. Наверняка сыр, как и эта непривычная солома, тоже был приготовлен для лошадей. Гиби очень хотел угостить прекрасного коня кусочком сыра. Он понимал, что, несмотря на свои огромные зубы, конь вряд ли справиться с целой головкой. Нельзя ли отломать от нее хороший кусок так, чтобы не заметили люди? Нет, пожалуй, ничего не получится, разве что взять молоток на длинной ручке, вроде тех, которыми крестьяне разбивали камни на дороге. Но где его возьмешь? Тут в дальнем конце конюшни открылась дверь, вошел человек и вывел двоих лошадей, оставив дверь нараспашку. По навалиному сену Гиби съехал в стойло к белому коню и быстро выскочил наружу. Вокруг было только поле, так что ему даже не пришлось перепрыгивать через заборы. Отбежав чуть подальше, Гиби огляделся и, доученный опытом, прямиком поскакал к ближайшей ложбинке, где надеялся отыскать воду. Убежав из амбара, Гиби не думал туда возвращаться. Он повиновался единственному повелению вверх по дауру а оно неизменно толкало его вперед. Напившись из ручья, он поднял голову, взглянул вслед убегавшей в воде. Ручей был довольно большой и широкий, и Гиби вдруг страшно захотелось разузнать откуда бежит эта живительная влага, так чудесно его освежившая, и увидеть, как ее источник пробивается из земли. Он подумал, что ручей, скорее всего, течет от подножия огромной остроконечной горы, возвышавшейся неподалеку. Надо пойти за ним и посмотреть. И Гиби, по привычке, повинуясь первому появившемуся желанию, последовал за ручейком. Однако вскоре ручей резко свернул в сторону, и Гиби понял, что путь на самом деле гораздо длиннее, чем он предполагал. Вместо того, чтобы вести его к горе, Ручей сворачивал в сторону и скрывался у подножия других холмов. Однако тут же перед маленьким странником весело струился еще один небольшой ручеек, который, казалось, бежал прямо с горы и как раз на этом месте с шумом и брызгами вливался в ручей побольше. Если последовать за уже знакомым ему ручьем, Тот уведет его слишком далеко от Даура, так что лучше пойти за тем, что поменьше. Гиби отыскал брод помельче, перебрался через широкий поток и побежал вдоль журчащей воды, чувствуя себя вдвойне свободным после утреннего заточения на сеновале. Гиби радостно скакал вперед. Природа уже начала понемногу исцелять его сердце. Ее просторы, открытость, красота, переменчивость и дружное единение всего мира в этих переменах уже начали приносить малышу утешение в его горьком разочаровании в себе подобных. Ручей, вверх по которому он сейчас бежал, струился в расщелине невысокого горного хребта, почти сплошь покрытого сосняком и другой мелкой порослью. Тяжелая зелень сосен перемежалась с бледными, изящными ветвями свежераспустившихся лиственниц, наполнявших воздух своим ароматным дыханием. Каждый кустик их мягких иголочек пристегивался к ветке темным узелком, а промеж них с ветвей свисали шарики и кисточки прошлогодних шишек густого коричневого цвета. Но все деревья росли на противоположном берегу ручейка и выглядывали из-за края расселены, как будто из-за стены. Там, где бежал Гиби, расселена была почти голой, и только кое-где попадались кустики вереска. Пробежав немного вдоль по руслу своего ручейка, Гиби увидел переброшенный через него мостик, на другом конце которого виднелись ворота с мощными железными прутьями. Их столбы были увенчаны волчьими головами, вытесанными из камня, а по обеим сторонам к ним склонились две огромные рябины, чьи древние узловатые стволы и ветви странно отличались от свежей молодой листвы. Гиби пересек мостик, подошел поближе и, прижавшись лицом к железным прутьям, посмотрел, что делается на другой стороне. Тут он заметил домашнего кролика, улизнувшего из своей клетки. Кролик, посидевший от старости, как какой-нибудь дряхлый друид, восседал посередине дорожки, посыпаемой гравием и заросшей мхом, ведущей в невысокую рощицу юных лиственниц, среди которых там и тут одиноко возвышались престарелые деревья. Вдруг из рощицы выскочил большой спаниель, И бросился на кролика. Гиби вскрикнул, кролик белой молнией метнулся в лесок, а Спаниэль помчался за ним. С тяжелым сердцем Гиби отвернулся и зашагал прочь. «Кто посильнее, — сказал он себе, — всегда съедает того, кто слабее. Это было его первое жизненное обобщение, но уже через несколько лет он добавил к нему еще один вывод». Но человек не должен так поступать, если хочет оставаться человеком. Продолжая свой путь, Гиби все дальше и дальше убегал вверх по ручью. Но скоро бежать стало невозможно, потому что приходилось то перебираться через большие валуны, то по колено